Глава 4. Ведущий и ведомый. И вот мы снова на учебном аэродроме. Вокруг сосновый лес, неподалеку речка. Окрестности напоминают родные места. Нас разместили в большой землянке. Среди новых товарищей мне особенно пришлись по душе старшие сержанты Кирилл Евстигнеев, Ислам Мабуракшин и Василий Пантелеев. Они тоже были инструкторами. Мне кажется, что я их уже давным-давно знаю. Вообще мне везет. Товарищи у меня хорошие. А это на войне много значит. Я назначен в эскадрилью старшего лейтенанта Гаврыша. Нас распределили на ведущих и ведомых. Я попал в ведомым к командиру звена младшему лейтенанту Габуния. Петро назначили помощником командира полка. Когда был зачислен приказ, Габуния подошел ко мне и сказал. Вот славно, вместе летать будем. Давай знакомиться, рассказывай о себе. Я тоже расскажу. Красиво было его лицо с тонкими чертами, с черными задумчивыми глазами. У него была легкая, чуть танцующая походка. Синяя гимнастерка ловко сидела на нем. Он и летал красиво, смело, уверенно. Габуния рассказал, что он по специальности педагог. Окончил аэроклуб, затем в дни войны летное училище. Он уже был членом партии. С этого дня мы, ведущий и ведомый, стали неразлучными друзьями. Рядом спали, вместе ходили в столовую. Так уж водится, что ведомый не отходит от ведущего и на земле, принаравливается к его движениям, привычкам, помня, что все это понадобится в воздухе. На аэродроме зарождалась дружба будущих боевых пар. Дружба нужна везде и всегда, в любой работе, у пулемета и в танке, у станка и за партой в классе. Но в воздушном бою она нужна как нигде. Дружба летной пары обязывает зорко следить за каждой ошибкой в воздухе и своей, и товарища. Если из ложного чувства товарища не обратишь внимания друга на ошибку, значит усилишь ее. Огромно значение хорошо слетанной дружной пары истребителей в воздушном бою. Это дружба воинов, одухотворенных великими идеями справедливой войны, готовых на любой подвиг во славу отчизны. Дружба бесстрашных людей, готовых ценой своей жизни спасти жизнь друга. Эта дружба ничего общего не имеет с панибратством. Приказ ведущего – закон для ведомого. Такая дружба и создалась у нас с Габунией. Наш командир эскадрильи Гаврыш – старый работник авиационного училища. Относился он к нам как к курсантам, требовательно, даже придирчиво. В эскадрильи подобрались прекрасные, дружные ребята и хорошие летчики. Мне все больше нравится Кирилл Евстигнеев – веселый, простой, тактичный. И его два друга – Ислам и Василий. Ислам – летчик с большим инструкторским опытом. Василий – жизнерадостный, остроумный и несколько беззаботный парень. Они относятся к Кириллу с большим уважением, словно он старший и опытнее их. Евстигнеев действительно очень способный летчик и заметно выделяется среди своих друзей. У него открытое, хорошее русское лицо. Он худощав, не очень высок ростом. Когда Кирилл чем-нибудь взволнован, он крепко сжимает зубы, и мускулы на его лице двигаются. Он очень впечатлителен, но в то же время у него поразительная выдержка.